Глава 30 Покинув мисс Силвер, Мэгги снова вышла к черной лестнице и начала спускаться по ступенькам. На повороте она услышала тяжелые шаги, посторонилась и вошла в ванную. Мимо нее прошла Джуди Эллиот вместе с каким-то светловолосым молодым человеком в штатском костюме и полицейским сержантом. Они поднялись до лестничной площадки и скрылись в коридоре. Звук шагов замер, потом раздался стук закрытой двери. Жуди не вернулась. Мэгги немного подождала. Из-под пилотки выбилась прядь волос. Сняв головной убор, Мэгги поправила волосы. Насчет прически у нее был свой пунктик. Глория может бегать с развивающимися волосами, но это был не ее Мэгги стиль. Волосы должны лежать гладко. Это недопустимо. носить военную форму и ходить с растрепанными волосами, как делали некоторые мобилизованные девушки. Приводя прическу в порядок, Мэгги снова вышла на лестницу и отправилась на кухню. Когда она пришла в дом, миссис Робинс была занята, но Мэгги не могла уйти, не поздоровавшись с ней. Миссис Робинс могла быть либо на кухне, либо в комнате прислуги рядом с кухней. Мэгги решила для начала заглянуть на кухню. Там никого не было. Но дверь буфетную была приоткрыта, и оттуда доносились голоса. м э г и конечно, предпочла бы поговорить с, э, с миссис Робинс наедине, но выбирать не приходилось. Она почти пересекла кухню, когда поняла, что разговор идет на повышенных тонах. Это не был разговор людей, которые давно все друг другу высказали. м э г и всегда считала, что миссис Робинс сделала неверный выбор, выйдя замуж за р у б и н с а По мнению Мэгги, лучше остаться одной, чем выйти замуж за такого вот, как Роббинс. Одно дело отдавать и получать, но заполучить мужа, который навязывает тебе свой закон до такой степени, что завладевает твоей душой, это уже лишнее. Так не поступают люди, хоть сколько-нибудь себя уважающие. Робинс, несомненно, подчинил жену своему закону. В доме п о л и ц и и и все об этом знают. Мистер Джером сам разрешил им произвести обыск. Мистер Пилгрим не пустил бы их даже на порог. Насколько я знаю, сейчас они в комнате мистера Джерома. Я им разрешил. Вот что он сказал. И они начнут с моей комнаты. И это, говорит, хозяин дома. Мэгги п э л вполне разделяла ужас и негодование старого слуги. Убийство на первых п о л о с а х газет — это, конечно, здорово, но когда дело доходит до обыска, спален, в таком доме, как приют Пилигрима, то это совсем другое дело. Это уже касается тебя лично, и здесь не до шуток. — Интересно, — подумала Мэгги, — они обыщут весь дом? И если да, то что скажет на это мисс Нетта? Миссис Робинс хлипнула, а потом снова сердито заговорил Робинс. «Да что во всем этого хорошего? Я же говорю тебе, это конец!» «Не говори так!» «Я буду говорить так, как хочу, ты будешь меня слушать, и вот что я тебе скажу. Перестань причитать и плакать по тому, кто заслужил смерть!» Она резко вскрикнула, перебив мужа. «Алфред! Я с самого рождения, Алфред!» «Он погубил твою дочь! Разве нет?» Теперь он подох и проклят, и ему некого винить в этом, кроме себя. А ты здесь распускаешь сопли, бедный мистер Генри! Алфред, еще раз повторяла миссис Робинс, испуганно з а т о и в дыхание. Маги т у ж е испугалась. И зачем только она сюда пришла? Но уйти она не могла. Ноги отказывались ей повиноваться. Она слышала, как миссис Робинс разразилась громким плачем. Потом раздался звук удара, издавленный крик. Мэгги сделала еще шаг вперед. Она не могла просто стоять и слушать, как Робинс издевался над своей женой. Ее остановил прозвучавший от двери буфетный голос Робинса. Он говорил негромко, но от этого становилось еще страшнее. «Соткнись! Ты слышишь? Соткнись! Закрой рот, ты поняла меня?» Говорю тебе, полицейские думают, что это сделал я. И ты всем своим видом убеждаешь их в этом. Что это она так переживает? Думают они. Кто станет так переживать, если для этого нет причин? И какие причины у нее на уме? Почему она так по нему убивается? Наверное, она знает, кто это сделал. Но о ком она может знать, как не о своем муже? Это он сделал. Вот что они скажут. — Ты хочешь, чтобы мне на шею накинули веревку? — А ты делаешь именно это! — Говорю тебе. Они думают, что это я убил этого проклятого Генри. Я слышал, как они говорили об этом в кабинете, и знаю, что они думают. Они думают, что это я! — А это и в самом деле сделал ты? — в диком страхе закричала миссис Робинс. Мэгги почувствовала, что на ее висках выступил холодный пот Но она не смогла бы сдвинуться с места даже ради спасения своей жизни. Вдруг она услышала голос Глории из коридора. «Мэг! Где ты? Мэгги!» Мэгги повернулась и опрометью бросилась прочь из кухни.